ЛИХОРАДОЧНЫЕ ВИДЕНИЯ Его укутали в чистые хрустящие глаженные простыни, а на столике под тусклой розовой лампой всегда стоял стакан свежевыжатого апельсинового сока с мякотью. Стоило Чарльзу подать голос, как мама или папа заглядывали в его спальню узнать, сильно ли ему нездоровится. Акустика в комнате была идеальной. Слышалось, как по утрам унитаз полощет фарфоровую глотку, как дождь барабанит по крыше, как мыши воровато шныряют внутри стен, и канарейка заливается в клетке внизу. Если время от времени отвлекаться на все это, то хворать не так уж тяжело. Ему, Чарльзу, минуло тринадцать. Была середина сентября, когда все вокруг вспыхивает осенними красками. На третий день постельного режима его обуял страх. Рука начала перерождаться. Правая рука. Он смотрел на нее, а она пылала, истекая потом на стеганом одеяле, и подрагивала, изменяясь в цвете. После полудня... Снова пришел врач и простучал его хилую грудь, словно барабанчик. — Как ты себя чувствуешь? — поинтересовался доктор, улыбнувшись. — Знаю, знаю, не отвечай. Моя простуда в порядке, доктор, но я чувствую себя ужасно. — рассмеялся он над собственной заезженной шуткой. — А для Чарльза... Сия жуткая бородатая острота становилась реальностью. Каламбур застрял в его сознании, и оно содрогнулось в леденящем ужасе. Врач не догадывался, как безжалостны его подначки. Доктор прошептал бледный Чарльз, лежа пластом. — Моя рука! Она уже не моя! Утром она во что-то превратилась!» «Верните ее мне, доктор! Доктор!» Врач оскалил зубы и похлопал по руке. «На вид вполне нормальная рука, сынок. У тебя небольшие лихорадочные видения». «Но она изменилась, доктор!» «Ах, доктор!» — вскричал Чарльз, жалостливо подняв бледную отчужденную руку. «Правда!» Доктор сморгнул. — Я дам тебе розовую пилюлю. Он забросил таблетку на язык Чарльза. — Глотай. — А моя рука изменится обратно и снова вернется ко мне. — Да, да. Когда врач укатил на своей машине по дороге под мирным голубым небом сентября, в доме воцарилось молчание. Внизу на кухне тикали часы, Чарльз лежал, разглядывая руку. Она не стала прежней, а оставалась чем-то иным. Снаружи дул ветер, листья стучались в холодное окно. В четыре часа переродилась вторая рука. Ее едва не лихорадило. Она колотилась и вздрагивала клетка за клеткой, Она билась, как горячее сердце. Ногти посинели, потом покраснели. Превращение длилось час, и когда оно закончилось, рука выглядела как обычно. Но она не была обычной. Отныне рука его не слушалась. Он лежал охваченный ужасом, а потом... Измученный уснул. В шесть часов мама принесла суп, к которому он не притронулся. — У меня нет рук, — сказал он, не открывая глаз. — Твои руки в полном порядке, — возразила мама. — Нет, — захныкал он, — мои руки отнялись, они словно обрубки. Ах, мама, мама, обними меня, обними, мне страшно! Ей пришлось покормить его с ложечки. «Мама», — попросил он, — «позови снова доктора, пожалуйста, мне очень плохо». «Доктор придет в восемь вечера», — сказала она и вышла. В семь, когда дом обступила вечерняя тьма, Чарльз приподнялся и сел в постели, ощущая, что с его ногами по очереди тоже начинает твориться что-то страшное. «Мама, вернись!» — закричал он. Но когда мама пришла, с ним уже ничего не происходило. Когда она спустилась, он лежал, не сопротивляясь, пока его ноги бились в судорогах, раскаляясь до красна и перерождаясь а комната наполнялась жаром от его лихорадки. Свечение доползло от пальцев стопы к лодыжкам и поднялось до колен. — Можно? — в дверном проеме улыбался доктор. — Доктор! — закричал Чарльз. — Скорее сорвите с меня одеяло! Доктор терпеливо стянул одеяло. — Пожалуйста, жив-здоров! «Правда, вспотел небольшой жар. Я же велел тебе не вставать, негодник!» Он ущипнул его за влажную розоватую щеку. «Пилюли помогли?» «Рука вернулась на место?» «Нет, нет, теперь и вторая рука отнялась, и ноги онемели!» «Ладно, ладно, придется дать тебе еще три пилюли». «По одной на каждую конечность». «Да, мой абрикосик», — засмеялся доктор. «Они помогут. Прошу, прошу вас, что со мной происходит?» Вялая форма скарлатины, осложненная легкой простудой. «Во мне живет микроб и размножается маленькими микробами?» «Да». «Это точно скарлатина. Вы же не делали анализов». «Полагаю, мне достаточно взглянуть на пациента, чтобы распознать некоторые болезни», — авторитетно сказал доктор, проверяя пульс мальчика. Чарльз молча лежал, пока доктор проворно укладывал свой черный чемоданчик. Затем в тишине комнаты раздался слабый голос мальчика, у которого глаза засветились от воспоминаний. «Когда-то я читал книгу про каменелые деревья, у которых древесина превратилась в камень, о том, как деревья падали, гнили, а потом в них попадали и накапливались минеральные вещества, и они были похожи на деревья, но на самом деле нет, они стали камнем». Он умолк. В теплой тихой комнате слышалось его дыхание. «И что же?» — спросил доктор. «Вот я и думаю», — продолжал Чарльз, помолчав, «а микробы могут вырасти большими. На уроках биологии нам рассказывали про одноклеточные организмы, амебы и прочее, и про то, что прошли миллионы лет, прежде чем они собрались в кучку, образовав первое тело, и все больше клеток соединялись и увеличивались, И, наконец, получилась, скажем, рыба. Потом и мы появились. И мы всего лишь грудок, клеток, которые решили объединиться, чтобы выручать друг дружку. Это так?» Чарльз облизнул горячечные губы. «Что ты хочешь сказать?» — доктор склонился над ним. «Я должен вам это сказать, доктор. О, я должен!» — всхлипнул он. Просто представьте, вообразите, пожалуйста, что, как в древности, уйма микробов собралась в сгусток, и они стали размножаться и расплодились. Его белые руки лежали на груди, подползая к горлу. И решили завладеть человеком, вскричал Чарльз. Завладеть человеком? Да, стать человеком, превратиться в меня, в мои руки-ноги. Что если болезнь знала, как убить человека, но самой после этого остаться в живых? Он завопил. Руки схватили его за горло. Доктор с криком бросился к нему. В 9 часов мама и папа проводили доктора к машине, вручив ему чемоданчик. Они побеседовали несколько минут на холодном вечернем ветру. Просто не забудьте связать его по рукам и ногам, — посоветовал доктор. Нельзя, чтобы он причинил себе вред. Доктор, он поправится? Мама слегка коснулась его плеча. Он похлопал ее по плечу. — Я же ваш семейный врач, вот уже тридцать лет. Дело в горячке, ему что-то мерещится. Но синяки на горле. Он чуть себя не задушил. Просто свяжите его. Утром он поправится. Машина покатилась по темной сентябрьской дороге. В три часа ночи Чарльз все еще не спал в своей черной комнатушке. Просто не отсырели под головой и спиной. У него был сильный жар. Он лишился рук и ног. Теперь начало изменяться туловище. Он не двигался в постели, а в безумном напряжении уставился в пустой потолок. Мгновение он закричал и забился, но от этого только охрип и ослабел. Мама несколько раз вставала, чтобы освежить ему лоб влажным полотенцем. Связанный по рукам и ногам, он затих он ощущал как меняются стенки его тела смещаются органы воздуходувные мехи легких вспыхивают словно розовый спирт комната будто озарялась от святыми очага теперь у него не осталось тела оно сгинуло оно было под ним но его переполняло мощное биение некоего горючего литаргического зелья. Казалось, его аккуратно обезглавила гильотина, и сияющая голова лежит на его подушке, а тело, еще живое, принадлежит кому-то другому. Недуг поглотил его тело, и съеденного... Воссоздал самого себя в виде горячечного двойника. Волоски на руках, ногти, рубцы И крошечная родинка на правом бедре Были воспроизведены с идеальной точностью. «Я умер», — думал он. «Меня убили, но я жив. Мое тело мертво, Поражено болезнью. Но кто об этом узнает? Я смогу встать и ходить, Но то буду не я, а нечто другое, Злобное, страшное, Такое незнакомое и жуткое, Что невозможно даже представить. Это не укладывается в голове. Оно будет пить воду и покупать обувь, И в один прекрасный день, возможно, вступит в брак, Чтобы сотворить еще больше зла. Жар крался по шее, Заливал щеки, словно горячее вино. Губы горели, веки вспыхнули, Как листья в костре, Ноздри едва заметно выдыхали Голубое пламя. Вот и все, думал он, Нечто захватит мою голову и мозг. Каждый глаз и зуб, все извилины, волосы и складки ушных раковин, и от меня ничего не останется. Он чувствовал, как мозг заливает кипящая ртуть, как левый глаз сжался, свернулся, как улитка, и выпал. Он ослеп на левый глаз, который перестал ему принадлежать, и переметнулся на вражескую территорию. Язык был вырван, левая щека онемела, он оглох на левое ухо, оно теперь принадлежало не ему, а тому, что зарождалось, камню, вытесняющему древесину, недугу, изгоняющему живую, здоровую клетку. Он попытался закричать и выдавил из себя громкий резкий вопль в тот миг, когда его мозг захлебнулся. Правый глаз и правое ухо отказали, он ослеп и оглох, охваченный жаром, ужасом, смятением, смертью. Его крик захлебнулся раньше, чем к нему успела вбежать мама. Погожее ясное утро порывами ветра подгоняло доктора по дорожке, ведущей к дому. В окне наверху стоял мальчик, полностью одетый. Он не помахал рукой в ответ доктору, который воскликнул «Что я вижу? Ты встал? О, Боже!» Доктор почти взбежал по ступенькам и, тяжело дыша, вошел в спальню. «Ты почему не в постели?» — требовательно спросил он мальчика. Простучал его хилую грудь, измерил пульс, температуру. «Совершенно потрясающе! Все в норме! Здоров ей-богу!» «Я никогда в жизни не заболею!» — тихим голосом заявил мальчик, выглядывая из широкого окна. «Никогда!» «Надеюсь. Ты прекрасно выглядишь, Чарльз». «Доктор». «Да, Чарльз». «А теперь можно я пойду в школу?» — спросил Чарльз. «Школа подождет. Тебе не терпится, как я погляжу». «Именно. Я люблю школу. Всех учеников. Я хочу с ними играть, бороться, плеваться» дергать девочек за косички сжать руку учительницы вытирать руки обо все пальто в раздевалке я хочу вырасти и путешествовать пожимать руки людям по всему миру жениться иметь кучу ребятишек ходить в библиотеки трогать книги вот чего я хочу сказал мальчик глядя на сентябрьское утро каким именем вы меня назвали что удивился доктор «Чарльз? Каким же еще?» «Лучше, чем ничего», — пожал плечами мальчик. «Я рад, что тебе снова захотелось пойти в школу», — сказал доктор. «Жду, не дождусь», — улыбнулся мальчик. «Спасибо за помощь, доктор. Можно пожать вашу руку?» «С радостью!» Они торжественно пожали друг другу руки, и свежий ветер ворвался в распахнутое окно. Рукопожатие затянулось почти на минуту. Мальчик улыбался, глядя на пожилого человека с благодарностью. Засим, смеясь, мальчик выпроводил доктора наружу и усадил в машину. Подоспели мама и папа, пожелав ему на прощание всех благ. — Совершенно здоров, — заверил их доктор. — Невероятно! — И силен, — добавил папа. Ночью самостоятельно высвободился из ремешков. «Это же ты сбросил с себя ремни, Чарльз?» «Я?» — удивился мальчик. «Ты? Каким образом?» «А, — ответил мальчик, — так это было давно». «Ничего себе давно!» Все рассмеялись, и пока звучал их смех, тихий мальчик едва коснулся босой ступней рыжих муравьев, суетливо копошащихся на тротуаре. Украдкой, пока родители судачили со стариком, он горящими глазами смотрел, как муравьи задергались, затрепыхались и повалились на цемент. Он почуял, что они уже мертвы. — До свидания! — доктор отъехал, помахав рукой. Мальчик шагал впереди родителей. Созерцая на ходу город, он принялся напивать под нос школьные годы. — Слава Богу, он выздоровел, — сказал папа. — Ты только послушай его, ему захотелось в школу. Мальчик молча обернулся, стиснул родителей в железных объятиях и расцеловал. Затем не проронив ни слова, поднялся по ступенькам в дом. В гостиной, пока никто не видит, он быстро отворил дверку клетки, всунул туда руку и погладил разок желтую канарейку. Потом, захлопнув клетку, отошел и принялся ждать.